Рылись щели за хатой, и среди облитых потом лоснившихся на солнце тел заметно выделялся Насрулаев. Могучий, как борец, грудь по самое горло заросла черным волосом. Попалась еще в списке фамилия Джеджи Лашвиль, и Третьяков почему-то подумал, что это он и есть. В орудийном окопе между раздвинутых станин Спиной опершись о станину, сидел Поровян, голову без шапки уронил на грудь, со стриженного затылка куху засохшая полоса крови. Значит, был еще жив кто-то из немцев, зайдя сбоку, дострелил его. Девятнадцать человек подобрали на поле и похоронили у кролцов. Лаврентьева среди них не было. Многие видели, как падал он, запрокинувшись, хватая себя руками за спину. Может быть, жил-был, и немцы угнали его в плен. Дострелили да где-нибудь по дороге. Когда на них нажали, всю войну пробыл он в противотанковой артиллерии, Радовался, что после госпиталя попал в тяжелый артполк, старался очень. Все ему тут было хорошо. Говорил, тут у вас воевать можно. Яркий весенний день, мокрый блеск солнца, а у Третьякова что-то опустилось на глаза. Притемняет сверху и день, и небо, тень легла на всем. На хуторе во дворах набито войск. Всюду машины, кони, пушки снуют бойцы из двора во двор. Костры горят на земле, дымят кухни. Какая-то часть подошла ночью. Пахнет дымом костров, конским навозом, бензином. Из ближнего двора Третьякова окликают. «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!» Весь его взвод сидит у пригретой солнцем белой стены хаты. Перевернутая бричка без колес, как стол вокруг нее разместились кто на чем. Ему освободили место. Рыжеватый с морковным румянцем во всю щёку боец сбегал в кухне в угол двора, где гущий народа, толкотня и крик, принес котелок супа. Он бесшинели, широк в плечах, узкобедры, сильно затянут ремнем. Беря котелок, Третьяков пристально глянул ему в лицо. Под белыми ресницами рыжие веселые глаза. Джеджи швили А все еще видел Насрулаева. Давила ему на лоб. Незримый козырек нависал над глазами. Застил свет солнца. Нет, он не контужен. Но какой-то оглушенный он никак в себя не придет. Видит все, слышит, а понимает с опозданием. Только отхлебнув, он посмотрел, что ест. В котелке суп-пюре гороховый, густой, желтый. И с этой ложкой, закрыв глаза, он мысленно помянул тех, кого уже нет с ними сегодня. Они все еще были здесь, и вот так могли толкаться сейчас у кухни сидеть на солнце. Глиняная побеленная стена хаты была побита осколками. На ней жужжали, ползали облепившие ее мухи. Изумрудно-зеленые, синие, вялые после зимы они оживали на весеннем солнце. «Зачем погибли люди? Зачем гибнут еще?» Ведь кончена война, кончена. И уже не изменить это, победили мы. Но вот оттягивают час своей гибели те, кто ее начал. И еще вышлют они к фронту ни одну дивизию, и пехотную, и танковую, и люди убивают друг друга, и погибают, и скольким еще погибнуть суждено. «Рама!» — кричат во дворе, и по всему хутору из двора во двор перекидывается крик. «Рама!» Двухфюзеляжный немецкий разведчик Фокке-Вульф кружит высоко в небе, гудит.